Как режим конструктора поглотил меня, я не помню. Просто в один прекрасный момент осознал, что нахожусь в огромной светлой комнате, заполненной стеллажами, рабочими столами, всевозможными ювелирными инструментами, двумя плавильными печами, копиями уже созданных мной предметов и многим другим, что делает процесс создания вещей в Барлеоне гораздо более приятным и эффективным. Вместе с редактированием персонажа мне подарили официальный режим конструктора ибо цепочку заданий на его получение я не проходил. Хрен всем. Накатившее желание создать Турмилорн здесь и сейчас кануло в лету. Не знаю почему, но именно сейчас меня очень сильно задел подход корпорации по стандартизации игроков. Я настолько привык работать в темном конструкторе, что сейчас в этой светлой комнате чувствовал себя крайне неуютно. Словно голый на сцене перед толпой зрителей. Уверен, кому-то нравится выставлять свое тело напоказ, Тем более, если есть что выставлять. Но я к таким людям не отношусь. В этом светлом помещении было все, что нужно для эффективного творчества. Даже отдельная панель для рисования эскизов. Но мне всего этого было не нужно. Открыв почтовый ящик, даже не выходя из обновленного конструктора, я начал писать письмо. Пускай думают, что со мной делать. Я хочу вернуть свой темный режим. Уважаемые представители корпорации. Обращаю ваше внимание, что я обнаружил у своего персонажа ранее отсутствующий режим конструктора. Прекрасно понимая, что реализовывать свое творчество в таком режиме очень приятно, я, тем не менее, прошу вернуть мне прежний темный конструктор. Мне крайне неприятно осознавать, что меня лишили возможности пройти цепочку становления творцом самостоятельно. Спасибо. Перечитав сообщение, я со злобной ухмылкой отправил его администраторам. Теперь у тех, кто ответственен за изменения, есть только один выход — вернуть все, как было. Не отреагировать на письмо в корпорации не могут. Благодаря им же самим я из простого игрока превратился в некоего шамана-махана. Если начну открыто возмущаться, могут полететь чьи-то головы. Оно им надо? Нет. Точно так же мне не могут закрыть конструктор, заставляя меня проходить цепочку. Кто знает, когда я соберусь ее проходить? Может, через год? или два. Когда время будет. При этом я, как ювелир, обладаю единственным на всю Барлеону рецептом для организации ментальной связи влюбленных. Тут необходимо либо убирать рецепт и информировать об этом всех игроков, либо соглашаться на мои условия. Причём оба варианта для меня идеальны. Как ни крути, особого выбора у корпорации нет. Начальный конструктор мне должны вернуть. Ибо я собираюсь за него бороться до последнего. «Хорошая книга!» — раздался голос Фаваза, возвращая меня обратно в игру. Удивленно осмотревшись, я понял, что во время размышлений успел выйти из конструктора и сейчас стоял у книжной полки, сжимая в руках томик с ювелирными сказками. «Очень жаль, что описываемые здесь предметы всего лишь миф. Я бы с удовольствием изучил структуру некоторых изделий и попробовал создать рецепт». «Учитель. В книге рассказывается о такой вещи, как Турмилорн». «Где еще можно прочесть об этом кольце?» «Турмилорн?» — удивленно спросил гном. «Зачем он тебе? Для людей...» «Ой, извини, тем более драконов. Кольцо бесполезно. К тому же это миф, красивая сказка о великом ювелире прошлого». «Как показывает практика, все, что касается Кармадонта, может оказаться реальностью. Мне интересен этот разумный. И как личность, сумевшей охотника превратиться в императора, и как творец, создавший шахматы, альтерианского ястреба, лорн трон императора. Что ещё вышло из подруг Кармадонта? Альтерианский ястреб?» Фавас нахмурил лоб, пытаясь что-то вспомнить. Однако пожал плечами и пробурчал. Даже не слышал никогда. «Махан, мне понятно твоё стремление, но вынужден тебя огорчить. Требуемого тебе знания у меня нет». Возможно, какие-то ответы знает отшельник, о котором тебе рассказывал один из наших мастеров. Ты уже был у него? Точно. Как же я забыл об этом существе. По моей предварительной версии, отшельником может быть сам Кармадонт, ибо где находится могила императора, не знает никто. Как и то, существует ли она вообще? Оставляем рабочую версию, что отшельник — Кармадонт, и продолжаем раскручивать фавза по поводу подвески. К сожалению, ни до, ни после катаклизма мне не удалось его посетить. Но спасибо за напоминание. Учитель, возвращаясь к своему главному вопросу. Можно ли ускорить производство подвесок? Вдруг существуют эликсиры, такие как ваш чай, увеличивающие не только мастерство, но и скорость создания? Эликсиры? Гном задумчиво потер подбородок, уставившись в потолок. Эликсиры. Этот не подойдет, это глупость какая-то. Это сказка... Нет, думаю, что тебе ничего не поможет». «Прошу прощения за наглость, но я услышала какой-то сказке. Что вы имели в виду?» «Самую обычную сказку». Алхимики несколько тысяч лет бьются над воссозданием эликсира Мерлина, но всё тщетно. Согласно так любимым тобой легендам, этот эликсир способен творить чудеса с творцами. Что конкретно он делает, неизвестно. Но единственный документированный случай применения эликсира Мерлина позволил создать нынешний дворец императора. Одним человеком. За один день. Уже никто не помнит, как звали этого творца, но все знают, что он использовал эликсир Мерлина, переданный ему кармадонтом. «Опять кармадонт?» — вырвалось у меня. «И то верно», — задумался гном. Человек был архитектором, поэтому ювелиры особо не разбирали тот случай, но, знаешь, становится интересно. Ни до этого случая, ни не после него упоминания об эликсире Мерлина не было нигде. Откуда у первого императора он взялся? Гном задумался, уйдя в Нирвану. Я попробовал его растормошить, однако Фавас отвечал односложно, показывая таким образом, что мне пора уходить. Стараясь не тревожить гнома, я еще раз взял книгу с легендами ювелирного мастерства и открыл страницу с Турмилорном. Кольцо казалось идеальным. В груди вновь начало просыпаться желание войти в конструктор и попробовать создать этот шедевр. Однако я постарался его отогнать. Творить в светлом конструкторе мне не хотелось. Со вздохом огорчения, вернув книгу на полку, я отправился во свояси. Однако в мастерской, через которую вынужден был пройти, меня что-то остановило. Игроки кропотливо делали кольца, не обращая никакого внимания на окружающих. Практически все столы были заняты творцами но только почти. Прямо возле меня, предательски подмигивая и зазывая, словно одинокая нимфоманка, находилось пустое рабочее место. Прекрасно осознавая, что сейчас нужно лететь к отшельнику и выяснить, кто он и что, я нерешительно подошёл к столу, уселся на деревянную табуретку и положил руки на шершавую поверхность. Турмелорн? Нет, не сейчас. Конструктор поглотил моё сознание, превращая окружающее пространство в светлую комнату. Однако я попробовал сосредоточиться. «Барлеона» — крайне интересная игра. Если игрокам разрешено открывать себе начальный конструктор без прохождения сотен заданий, то и пользоваться им должно быть разрешено в любой момент, даже несмотря на открывшуюся новую функциональность. Мне просто нужно представить, что вокруг меня находится темнота. Не могли же ее совсем отрубить? В какой-то момент вместо темного конструктора перед глазами возникла подвеска. Как я понял, подсознание испытывало крайнюю степень вины, напомнив таким образом о наличии до сих пор неотвеченного письма Артема Сергеевича со списком из 50 человек первой очереди на создание подвесок. Он уже успел договориться с ними о работе на мой клан, однако все останавливало только одно — отсутствие предмета. В почту влез только один алмаз. Остальные Серард предлагал взять в клановом хранилище. При этом в письме мой управляющий несколько раз напомнил о том, что необходимо в срочном порядке выполнить заказ. Что мне больше всего нравилось, я не получил ни одного звонка на амулет. Серард прекрасно отдавал себе отчет, что если я чего-то сейчас не хочу делать, то заставлять меня бесполезно. Поэтому вел себя очень корректно. Грамотный подход. Воспользовавшись преимуществами нового конструктора, Я открыл почтовый ящик и вывесил перед глазами письмо со списком из 50 пар. Первая очередь. Игроки, которые решили стать настолько близкими друг к другу, что готовы ради этого поработать на мой клан. 50 пар. Это порядка 150 минут кропотливой работы. Блин, долго. Реально долго. Я еще раз открыл почту немного поковырялся с настройками почтового имитатора, и перед глазами появилась уходящая в бесконечность простыня, состоящая из 87 тысяч строк. Полный список всех заявившихся на подвеску. Первая очередь была каплей в море по сравнению с основным потоком. Поэтому нужно что-то делать. Но что? Создание подвески — вполне стандартный процесс. Активируется рецепт, создается проекция имеющегося алмаза, Система самостоятельно его обрабатывает, разламывает на две части, шлифует и в возникающем окне предлагает ввести имена игроков. После ввода происходит привязка подвесок к игрокам. Далее вся эта виртуальная составляющая нанизывается на реальный алмаз. И на этом процесс создания завершён Никаких хитростей или трудностей. Просто кропотливый и длительный процесс отработки привязки, занимающий три минуты. При этом сам творец является обычным зрителем. Все делает система. Но как же она долго делает? Вздохнув и постаравшись успокоиться, я решил устроить мозговой штурм по выработке вариантов решения проблемы. Самый простой — нужно ускорить привязку. Для этого нужен эликсир Мерлина, который непонятно где взять. Что можно сделать еще? Начать один процесс и как-нибудь запустить второй. Параллельно. Очень интересный вопрос, как это сделать? И можно ли вообще? Нужно спросить у Фаваза. Вроде всё. Больше ничего придумать нельзя. Последовательность создания подвески слишком типовая и... Стоять! Типовая! У меня перехватило дыхание от волнения, когда я отринул в сторону все висящие перед глазами проекции, стараясь поскорее воплотить свою задумку в жизнь. Кто сказал, что вначале нужно формировать камни, а затем накручивать на них образы? Почему бы не попробовать сделать с точностью до да наоборот? Например, сформировать огромный пул виртуальных имен, через который затем пропустить образ камня. Понятия не имею, как это сделать, но задумка мне нравится. Нужно попробовать. Трудности начались с первых же секунд. Возник вопрос, на который у меня не было разумного ответа. Каким образом можно визуализировать имя? Простое имя, без привязки к полу? классу, внешности, расе, которая ассоциируется с игроком только по простой причине, что постоянно висит над головой. Каким образом дать понять системе, что этот игрок должен быть тесно связан с другим, о котором мне известно тоже только имя, пускай и уникальное в пределах Барлеоны? И Барлеон или целиком? Нет ли такого, что имена уникальны в рамках одного материка? Хороший вопрос. Нужно будет детальнее его проработать. Однако сейчас важно другое. Как? Хм, может, я задаю неправильный вопрос? Может, нужно спрашивать не как, а почему? Почему люди принимают решение быть вместе? Почему люди готовы отдать неделю своей игры ради того, чтобы общаться с другим человеком? Любовь? Красивый ответ. Возможно, даже правильный. Но его нельзя воплотить в каком-либо предмете. Для одних людей любовь — это постоянно быть рядом. Для других — минутная встреча раз в неделю, мимолетный взгляд двух проходящих друг возле друга людей, которые могут даже не общаться. Для третьих — некое общее дело, общие мысли, общие интересы. Люди, которые хотят получить подвеску, абсолютно разные. И невозможно придумать универсальную вещь, которая ассоциировалась бы у каждого с понятием «любовь». Тогда возвращаемся к изначальному вопросу. В любви ли дело? Из-за нее ли одной игроки желают общаться друг с другом посредством ментальной связи? Возможность быть ближе друг к другу? Наличие еще одного канала связи, который невозможно отследить окружающим? Желание делиться с человеком не только словами, но и эмоциями? Даже несмотря на окружающий меня конструктор и барлеону, по всему телу пробежали мурашки. Физиологически у игровой куклы нет такого понятия, как мурашки, однако психологию реального человека никто не отменял. Я внезапно понял, что объединяет людей, которые хотят получить амулет. Моя первая мысль была верна — любовь. Но это лишь вершина айсберга. Если бы у меня не было анастарии, докопаться до сути было бы крайне тяжело. Список из 50 игроков первой очереди улетел в мусорный бак. Сейчас меня даже не смущал свет конструктора. Я просто не обращал на него внимания. Если творить, то только с полным списком. Какая разница, одной паре нужно создать подвеску или 87 тысячам? Для текущей постановки задачи количество заявок не играет абсолютно никакой роли. Важно другое — единство. Возьмем за аксиому, что два человека любят друг друга. Что это значит? Проявления любви, как я уже понял, могут быть абсолютно разные. Настя, даже несмотря на то, что меня любит, до катаклизма творила совершенно непотребные вещи. Но это тоже была любовь, какой бы странной она ни казалась. Зачем она это делала? Потому что обладает мазохистскими наклонностями? Чушь. Она делала всё, чтобы обезопасить меня от внешней угрозы. Делала так, как понимала сама, но делала. Возникает очередной вопрос. Зачем? Но на него у меня уже был ответ. Потому что любящий человек не представляет себя единым без второй половинки. Само выражение «вторая половина» намекает на то, что только вместе образуется новое, единое целое. Его называют по-разному — пара, семья, партнёры. Но суть от этого не меняется. В определённый момент времени любящие люди чувствуют себя единым целым. Почему в определённый момент Потому что нельзя исключать тот факт, что люди могут полюбить другого. Возможно, всё. Но на творческий процесс это никак не влияет. Мне нужно разбивать алмаз на составляющие, шлифовать их, объединять с именами. Такой подход тоже имеет место быть. Но это неправильно. Мне нужно научиться работать с именами. Нужно взять любые два имени. Словно читая мысли, перед глазами появились два имени, желающие создать себе подвеску и создать из них единое целое. Переплести их таким образом, что только Верховная Жрица смогла бы распутать мой клубок и своей властью разорвать связь между игроками. Они хотят быть вместе? Так пусть будут. Сам не понимая, каким образом, я ассоциировал всех достающего с правой рукой. Кирею защитницу с левой, а затем объединял ладони, сомкнув пальцы в замок. Отныне и навек нарекаю вас парой. Два парящих перед глазами имени врезались друг в друга, смешались, образуя непередаваемую мешанину букв и цветов, после чего превратились в сверкающий шар. Заготовка для одной пары готова. Подняв глаза на список, я уже знал, что делать. Вновь ассоциация с правой рукой, с левой. Замок, мешанина, сверкающий шар и... Махан! Истеричный вопль Фавза добрался до меня даже в конструкторе. «Сколько можно?» Наверное, я совершил что-то страшное. Но посмотреть на содеянное у меня не было возможности. Дебаф ослепление на 48 часов всячески этому препятствовал. При этом я осознавал, что валяюсь на чем-то холодном и ужасно неровном, словно кто-то насыпал гору камней и опрокинул меня на нее. «Шаман Махан!» «Вы арестованы за уничтожение ювелирной мастерской и отправление 52 свободных жителей в Серые земли!» К истеричному голосу гнома присоединился рык стражников. «Настя, спасай!» Успел я подумать до того, как холодная пластина обернулась вокруг шеи. В тюрьму меня собрались конвоировать в цепях. «Стражники заметили, дело шьют!» Тюрьма барлеоны очень весёлое место. С одной стороны, ничего кроме темноты я не видел, дебаф не позволял. С другой, охотникам мне приходилось здесь бывать, поэтому я мог вполне точно представить, что окружает меня в данный момент. Каменные стены, блокирующие не только все чаты и возможность призыва магами, но даже и ментальную связь с анастарией. Небольшое окно с проржавевшей решеткой, способной выдержать не один удар тарана. Деревянная дверь, отделяющая игрока от остального мира. Всё как обычно. Поэтому я даже благодарен был дебафу, что не вижу эту унылую картину. Конструктор в тюрьме не работал, как я не старался его вызвать. Поэтому мне оставалось сидеть и ждать Настю. Если через полчаса она не заплатит за меня выкуп, выйду в реальность, отключу её от игры и мягко поинтересуюсь, какого чёрта. «Махан, на выход!» Через 20 минут дверь отошла в сторону. Дородный стражник угрюмо уставился на меня сверху вниз, едва ли не с ненавистью добавив. «В этот раз ты откупился, убийца! Радуйся, что в нашей империи такие мягкие законы!» Две единицы привлекательности говорили о том, что стражник едва сдерживает себя, чтобы не отправить меня в серые земли. Чем же я его так задел? Неужели во время взрыва мастерской умер кто-то из НПС? Быть такого не может. Меня в таком случае никто бы не отпустил. Убийца НПС в городе карается по всей строгости закона. На этом стоит Барлеона. Хотя... Какие смерти? Это запрещено! «Преступник!» — пророкотал стражник, доставив меня в кабинет начальника тюрьмы, и в этот же момент ко мне вернулось зрение. Судя по сообщениям системы, она старее сняла дебаф. «Меня доставили в небольшой кабинет за небольшим столиком в котором сидел седовласый НПС, чёрные усы которого выделялись на лице, словно мишень на белом фоне. Настя стояла чуть поодаль, наблюдая за мной с ехидным выражением лица. Мне была знакома эта ухмылка. Она не обещала мне ничего хорошего. По всей видимости, я действительно натворил что-то из ряда вон выходящее. «Сколько можно повторять, сержант?» — устало произнёс НПС, оказавшийся начальником тюрьмы. Преступники сидят в камерах. Как только разумное существо выходит на свободу, оно перестает быть преступником. Свободен. Шаман Махан, — начал старик, как только стражник покинул помещение, — от лица империи приношу извинения за вашу задержку. Мы не имели права помещать вас под стражу. Вестники и анастария уже все разъяснили. Вы можете быть свободны. Ничего не понимаю, — удивленно пробормотал я. «Почему тогда меня задержали?» «Ты, солнце моё, умудрился мастерскую уничтожить». «Опять», — пояснила Настя. «Я её и раньше уничтожал. Такого наказания не было». «В прошлый раз ты не уничтожал 52 свободных». «У нас запрещены убийства. Я фактически им не мог ничего сделать. Сама Барлеона это должна была запретить». «И в то же время ты это сделал. На тебе красная метка». «Была, во всяком случае, когда ты вошёл в кабинет. Но как такового штрафа за убийство у тебя нет. Видимо, император и сам не понял, как тебе это удалось. Тебя хотели посадить за другое. За уничтожение двух отрядов городских стражников», подал голос начальник, вмешиваясь в разговор. 12 славных воинов в мгновение ока были отправлены в Серые земли, и только у половины из них стояли метки смерти». Шестеро новобранцев ещё не обзавелись ими и уже больше никогда не получат. Вот за это тебя и хотели наказать». «Два отряда?» — удивлённо прошептал я. «Но как?» «Один из новобранцев был родным братом моего сержанта», — продолжил начальник тюрьмы, игнорируя мой вопрос. «Они выросли без отца. Мать попросила старшего сына присмотреть за братом. Его определили в стражнике Анхурса, одно из самых безопасных мест несения службы. Однако пришёл шаман Махан и доказал обратное. «Гордись. Твоё имя войдёт в историю Анхурса». «Насть, что происходит? С чего такая мозгомойка?» «Потому что все в шоке. Ещё никогда игроку не удавалось уничтожить стражника. Обычно они падают на землю с единицей жизни. Но в твоём случае, впрочем, как всегда, стандартный алгоритм не сработал. Сбрось мне логи. Хочу посмотреть, что ты такого натворил». «Возможно, я чем-то смогу помочь?» Осторожно спросил я начальника тюрьмы, отправляя Насте логи создания заготовок. «Когда буду соединять их с камнем, нужно улететь подальше от цивилизации». «Чем?» «Золото будет причислено вдове. Она не будет знать недостатка. Но это не вернет ей сына». «Вы, свободные, умеете только одно — убивать. Обладателям меток смерти не понять глубину горя матери, потерявшей сына». Настя. Глобальный вопрос, поражающий своей новизной. В Барлеоне есть ад или рай? Место, куда якобы попадают погибшие НПС. Серые земли — это же для игроков? Эммм, у каждого бога по-разному. Этот стражник наверняка относился к илуне, поэтому после смерти должен был попасть в небытие. Так называется место, где души смешиваются и растворяются друг в друге, прекращая являться цельным образованием. Этот процесс мгновенен? Души сразу растворяются или проходит какой-то временной период? Дим, только не говори, что ты задумал вернуть стражника. Это невозможно. Одна удивительная женщина однажды мне сказала, «Нет невозможных вещей. Есть только цепи твоего сознания, запрещающие тебе что-либо делать». Я не говорила такого. При тут ты? Я вообще-то о своей матери говорю. Мы когда будем проходить гробницу? Завтра начинаем. «У меня есть сутки. Отлично!» Я глубоко вдохнул, набираясь решимости, после чего выпалил. «Смерть младшего брата вашего сержанта — моя вина. Не буду просить прощения, не буду делать вид, что ничего не произошло, не буду обещать невозможного. Могу сказать только одно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его и других погибших стражников из небытия. Слово шамана». Настя покачала головой, словно решая, в какую из клиник для душевнобольных меня отдать, когда перед глазами появилось сообщение. Получено задание. Возвращение погибших стражников. Описание. Время выполнения — 24 часа. Класс задания. Я знал, что ты выберешь этот вариант. В скобках Игорь. Награда и штраф вариативно.